Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 22. Мы с Мэриан Пастерсо в Левантеохии 15 лет. Мы жили в пяти разных домах и сменили 10 разных работ. Я стал получать полный оклад в антиохийской пятидесятнической миссии только через 10 лет. Антиохийскую миссию основали Эвери и Пит Сиссены со своими семьями, и мы проводили собрания в гостиной Эвери и Джоан. Через год мы перебрались в старое здание церкви, арендованное у мистера Фрамера, а спустя ещё 3 года мы наконец устроили туалет в подвальном помещении. Мы выкупили здание у мистера Фрамера в 1987 году. И в этом же году в нашем Смэриан доме случился пожар. В 1990 году мы начали строительство нового здания церкви. В 1995 вошли в права владения и въехали туда в Пасхальное воскресенье. К моменту моего последнего воскресного служения, состоявшегося в ноябре 1997 года, Церковь уже хорошо обжилась в новом здании в западной части города, на живописном холме над главной дорогой. У церкви была община численностью 150 человек, прибыльный счёт в банке, большой жёлтый автобус на ходу, хорошая молодёжная программа и красивая вывеска с названием церкви над входом. 15 лет. Путь, который казался таким долгим и который закончился так быстро. 15 лет жизни в захолустном малокому известном городке. 93 спасённые души, 23 бракосочетания, 14 похорон, небольшая пенсия, немного сбережений, никакого собственного дома. Уйдя с должности пастора, я остался совсем один и не мог понять, чем я, собственно, занимался всё это время. Майс Морган отказались от десерта, но попросили принести кофе. Потом она устремила на меня долгий, изучающий взгляд. Я жалел, что завершил своё повествование на такой пессимистической ноте. В последние дни все мои рассказы кончались как-то невесело. А конкретные люди, спросила она. Простите? Морган слегка пожала плечами и взяла свою чашку кофе. Просто конкретные люди, с которыми вы общались эти 15 лет? Расскажите мне что-нибудь о них. Джо Кэлмер, мужчина пятидесяти с лишним лет, фермер, владевший 500 акрами земли к югу от города. Я работал в бригаде Пита Сиссина на закладке фундамента для его новой конюшни. Пит, Джонни Эгеррос, Тинкермор и я стояли по колено в канаве, словно группа скованных общей цепью каторжников, копая ямы для опор. Когда из дома вышел Джо, держа руки в карманах с мраченным лицом. Это было на него не похоже. Обычно, подходя посмотреть, как продвигается работа, он так много разговаривал, что ему приходилось сдерживать себя. "Ну, как дела?" ему ответили, что всё отлично, и Пит сказал, что мы надеемся поставить каркасы и залить пол цементом через день. "Как ты себя сегодня чувствуешь, Джо?" спросил Пит. "Неважно", ответил он, присаживаясь на перевёрнутое пятигалоновое ведро. Непроходимость кишечника. А в чём дело? Я ожидал услышать обычные жалобы на некачественную воду, плохую готовку жены или приближающуюся старость. "Рак", ответил Джо. "Только сегодня утром узнал. Мы перестали копать. Долг говорит, вероятно, придётся всё вырезать". Мы стояли в канаве с лопатами в руках, пытаясь переварить новости и не зная, что сказать. "Мы помолимся за тебя". сказал Пит. Пусть старина Тревис возложит на тебя руки и попросит Бога изгнать из тебя рак. О, спасибо большое, Пит. Давай, подставляй меня, почему бы нет? Но Джо просто поднялся, как усталый старика и сказал: "Лучше продолжайте работать. Я бы хотел увидеть эту конюшню построенной при своей жизни". И он ушёл. Джои и Эмили Килмер я познакомился год назад, когда мы выполняли здесь другую работу, и сразу по окончании рабочей смены вернулся более прилично одетый, уже в роли пастора. Оказалось, они считали себя католиками, поскольку выросли в католических семьях, однако они никогда не ходили на мессы и никогда не посещали церковь Богородицы Полей. Они не видели большой пользы во мне как пастыре, однако оценили моё искусное владение молотком, пилой и лопатой. О чём мне и сообщили. Узнав страшную новость, я действительно стал молиться о Джо. Я призвал ребят к молитве сразу же, не вылезая из канавы, и мы смирен вспоминали его в молитвах каждый вечер. Я верил Господу, я никак не мог предвидеть, что и как он сделает, но всецело полагался на него. Что ж, Бог никогда не перестаёт преподносить сюрпризы. Джо говорил, что они с Эмили не были в церкви со дня их бракосочетания, но в следующее же воскресенье они с Эмили пришли рука об руку в нашу маленькую церковь на Хелм-стрит. Мы собирались в том здании уже почти 3 года. Шкафчики наконец-то вывезли оттуда. Евреипит недавно завершили свой бескорыстный труд. В церкви появилась кафедра, стол для собраний членов общины и подходящее э, распятие на задней стене. Пока мы пользовались любыми стульями, которые прихожане смогли принести из дому: складными стульями, шезлонгами, пластмассовыми креслами и деревянными табуретками. Джои и Эмили прошли в первый ряд и сели на зелёные пластмассовые кресла. Мы исполняли открывающее служение, гимны, и я пел партию ведущего голоса, аккомпанируя себе на гитаре в то время, как Мэриан играла на пианино. Но я ненадолго отвлёкся, чтобы спуститься вниз и поприветствовать Джой Эмили. "О'кей, Трэвис, я пришёл", сказал Джо. "Давай, помолись за меня". Я вернулся на помост и продолжал петь, одновременно думая о том, что я делаю в данный момент и о том, что мне придётся сделать через несколько минут. лежко молиться об исцелении от насморка и гриппа, о сдаче выпускных экзаменов и о спасении душ любимых людей. По большей части подобные проблемы разрешаются сами собой в установленный Богом срок. Но рак кишечника совсем другое дело. Служение проходило чудесно, я проповедовал страстно. Люди, наконец, сказал я: "Многие из вас знают Джои Эмили". Те, кто знал, приветственно загудели, и Джос и Эмили ответили на приветствие. Джо пришёл потому что нуждается в нашей молитве. Джо поднялся с места и повернулся лицом к тридцати или около того прихожанам, собравшимся на служение. Я не религиозный человек. Большую часть жизни у меня не хватало времени на Бога. Но это не значит, что его нет, и он не услышит меня, когда я захочу обратиться к нему. Вы меня понимаете? Аминь, послышались, послышались голоса в зале. Хвала Господу. Джо помолчал, очевидно, собираясь с духом и стараясь справиться с волнением. У меня рак кишечника. Вы знаете, как это бывает. У тебя однажды прихватывает, ты думаешь, что сам справишься с болезнью и очень скоро становишься, становится слишком поздно. Доктор говорит: "Он остановился". Что что? А Лить слёзы Келмер не собирался, он перевёл дух. Доктор говорит: "Мне вырежут прямую кишку, проведут химиотерапию, накачают полуже наркотиками и всякой дрянью. Я не смогу ходить в сортир, как нормальные люди". Извините, я не хотел грубо выразиться. Джо повернулся ко мне. В любом случае я заключил соглашение с Богом. Если он изгонит рак из моего тела, я посвящу ему всё своё внимание. Служение ему станет для меня главным делом до конца жизни. Если Бог вернёт мне мою жизнь, я отдам её Богу, вот и всё. Я совершенно не представлял, как всё обернётся. У Джо могут появиться либо серьёзные основания служить Господу, либо равно серьёзные, по крайней мере, на его взгляд, основания не служить. И я не мог чувствовать себя спокойно. Кроме того, когда он вышел вперёд и встал напротив меня, готовый к молитве, мне было никак не отделаться от старых воспоминаний. Я снова видел, как я стою перед Эндией Смитом и Карлой Уикенс в далёкие дни, общества кеннионов банестеров. Я помнил случай с Шэрон Хайерсон, больной диабетом девушкой, которая едва не умерла в христианской церкви. Что ж, Господи, мысленно начал молиться я. Тебе всё известно. Ты знаешь, что у меня нет никаких претензий или желания произвести впечатление на кого-то. Я не просил об этом. Ты сам подвёл меня к этому, и теперь мне не отступать некуда. Вот и всё, что я знаю. Мне отступать некуда. Джо ждал. Я взял маленькую чашу с елеем с кафедры и капнул каплю на лоб Джо. Елей символ Святого Духа, сказал я ему. В послании Иакова говорится, что нужно помазать больного елеем и помолиться, и Господь исцелит больного. Ты веришь в это, Джо? Он пожал плечами. Конечно, почему нет? Давайте помолимся за Джо, сказал я, знаком подзывая Сиссанов и Брюса Хидделя, своих помощников. Мы возложили руки на Джой, я начал молиться. Я не помню толком содержание своей молитвы. Я говорил что-то о желании Джо почувствовать прикосновение Господа, о его смиренной просьбе об исцелении. И помню, я попросил Бога вославить себя в теле Джо во имя Иисуса. На этом я закончил. Спасибо, что пришли, Джо. И вам спасибо, Трэвис, только и сказал он, садясь на место. Джо и Эмили остались до конца служения, приняли изъявления любви, тёплые слова приветствия от всех нас, а потом удалились. В понедельник утром мы собирали каркас новой конюшни и гадали, как чувствует себя Джо. Он ни разу не вышел из дому, и мы не узнали ничего нового. Нет, ни Эмили ни от кого ли бы ещё. Мы помянули его в молитве во время перерыва на ланч. Во вторник было то же самое. Мы посмотрели все ли машины. Джо стоит в гараже, одной не хватало. Возможно, он ехал в больницу, возможно, он сдавал анализы, проходил химиотерапию или даже лёг на операцию по удалению прямой кишки. Мы ничего не смогли выяснить. В среду утром, через час после начала нашей работы, Джо в низко надвинутой на глаза ковбойской шляпе вышел из дому, держа руки в карманах джинсов. "Привет, Джо", сказал я. "Как дела?" Он посмотрел прямо на меня, улыбаясь знакомой, еле заметной улыбкой прежнего Джо Келмера. "Угадайте, у кого прошёл рак?" Наступила точно такая же длинная и неловкая пауза, как в тот день, когда мы впервые услышали плохие новости. Полагаю, я старался выбирать слова, на самом деле я спросил: "У кого?" Джо два раза ткнул большим пальцем себя в грудь. Мы были потрясены, больше тут добавить нечего. "Вы серьёзно? Хвала Господу." "Это точно, что говорит врач. Поехал туда в понедельник." Джорс смеялся и сказал Доку, что вдруг почувствовал себя по-другому, и он сразу положил меня в больницу, условно, тяжело больного. Они практически разобрали меня на части, пытаясь выяснить, в чём дело. Провозились со мной 2 дня, и он коротко взмахнул руками, словно арбитр, дающий знак продолжать игру. Опухоль прошла. Я здоров. Они не могут понять, как это случилось, но я-то знаю. Мы не верили своим ушам, и растерянно переглядывались. Джо приблизил лицо вплотную к моему. И Иисус исцелил меня. Он ответил на вашу молитву и ответил на мою молитву. Он отступил на шаг назад и обратился ко всем нам. Так что можете передохнуть, ребята. Эмили приготовила кофе, и мы можем запечь в микроволновке булочки с корицей. Мы с семьёй собираемся отдать наши жизни Иисусу. Вы просто расскажите нам, что делать. Слова апостола Павла, обращённые к Филиппийскому Теремщикову: "Веры в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасён, ты и твоя семья", можно было с полным основанием применить к Джо и его семье. В среду Джо и Эмили преклонили колени в своей гостиной вместе со мной, Питом, Джонни и Тинкером и приняли Христа как Господа и Спасителя. В пятницу дочь Клаудия, Джо и Эмили и её муж Нейт опустились на колени в той же гостиной и отдали свои жизни Иисусу. В воскресенье Джо и Эмили сидели на тех же пластмассовых зелёных креслах, а Клаудия и Нейт сидели рядом. Сын Клаудии и Нейта Шерли вместе со своей женой приехал из Аригона, чтобы заполнить ряд до конца. и они посвятили своей жизни Иисусу во тол утро. Джонер нельзя было назвать человеком необщительным. И если вы покупали у него лошадь, продавали ему корм, спрашивали дорогу куда-то, звонили с предложением подписаться на какой-то журнал или просто заправляли бензином его грузовик, вы неизменно слышали об Иисусе и о том, что Иисус сделал для него. Он не был заядлым спорщиком или несговорчивым упрямцем, но оспорить его свидетельство было трудно. Норм Баррет, механик, его жена и трое детей пришли к Богу благодаря Джо Келмеру. Бат Лундгрен, наш постоянный гитарист, обрёл спасение, когда они с Джо удили рыбу. А жена Бада Джулия, наша бессменная саксофонистка, обрела спасение, когда ходила по магазинам вместе с Эмили. Барреты и Лундгрены свидетельствовали об Иисусе перед своими друзьями, и некоторые из них обрели спасение и стали свидетельствовать перед своими друзьями. И по городу прокатилось движение пробуждения. А началось всё с Джо Келмера. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Орген.